Странно, до сих пор опытная телохранительница вела себя совсем не так. Он огляделся. Вокзала тоже не было, лишь ярдах в десяти от них стоял деревянный навес, за которым на лугу послось с десяток коров. Под навесом жевал травинку старик. Вот, значит, далеко предназначалось это представление. Ланс одернул сюртук.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 Рядом, подтявкивая и норовяк уснуть свинью за окорок, бежал волчонок. Следом пролетела стайка ребятишек в опяне хуже свиньи. Лори взвизгнула и рванулась за ними, но ее снова изловила за юбку госпожа Нерина. «Похоже, малышки здесь нравятся, улыбнулась она. «Хоть кому-то здесь нравится», — подумал Ланс. «Не совершил ли он ошибку?»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 «Надолго к нам. Как получится. Мэттер Грин тоже так говорит». «Мэтр Грин?» — переспросила госпожа Нерина. «Он настоящий боевой маг из столицы». В голосе мальчигана прорезался неподдельный восторг. На околице дуб стоял сухой, его молния разбила. Только он руками так сделал. Мальчик выпрямился, придал чумазой мордашке важное выражение — И повел руками, показывая, как. И доп на куски, бац! Мы его на дрова разобрали, добавил он уже спокойнее. Ланс переглянулся с госпожой Нериной. А давно он здесь? спросила она. Так два дня, как приехал. Говорит, мальчик изменил голос, точно подражая кому-то. Устал на старости лет от городского шума.